«Каков Геркан?» — тоже подумал Автолион. Глава восьмая. Внезапная смерть Антипатра для всех оставалась загадкою. Говорили, что он просто умер от удара. Члены Синедриона подозревали в этом деле Геркана. Орудием своей мести за унижение в Синедрионе Со стороны сына этого антипатра Ирода, первосвященник, по их мнению, избрал свою невинную внучку Мариамму. Никто не подозревал Малиха, который так искренне, по-видимому, оплакивал великого человека, когда сообщал Фазаэлю подробности о смерти его отца. «Одно утешает меня», — говорил он, — что великий антипатр умер без страданий. Это завидная смерть. Я видел его веселым, бодрым, радостно пирующим, и вдруг десница непостижимого. Велика милость его. Прямо с царского пира он перенесен был на лона Авраама.